Глава одиннадцатая. Объявление Хлои вызвало бурную реакцию, с которой было по силу справиться только Эдриану Блэку. Именно его имя большими жирными буквами выделялось на листовке, так что каждый знал, к кому нужно обратиться, чтобы получить анкету. Не успел он припарковать автомобиль на школьной стоянке, как к нему уже подбежали девятиклассники, с мольбами выдать им волшебный опросник. За этой картиной Хлоя наблюдала из окна на втором этаже, а Сара готовилась к тесту по английскому. «Давай, Эдриан Блэк», — усмехнулась Хлоя. «Работай». «Он убьёт тебя», — проговорила Сара, не поднимая глаз с учебника. «Но прежде на собственной шкуре узнает, что значит недовольная толпа старшеклассников, которым что-то от него надо, а этого что-то у него нет. Ты хоть анкеты-то приготовила?» «Спрашиваешь». «Блэк придёт за ними, вот увидишь. А ещё я увижу твою смерть». «Ой, да брось. Покричит, побесится и пойдёт выполнять мои указания». На самом деле Хлоя нервничала похлеще Салли Морган, когда та впервые собиралась на свидание с Джеком Крузом. И хотя у него была жуткая редкая чёлка с жиденькими волосами, а из-под джинсов постоянно выглядывали клетчатые трусы, Салли считала, что пусть лучше первая рандову пройдёт с неуклюжим Джеком, чем с непревзойдённым красавчиком, которого она обязательно повстречает в самом ближайшем будущем. Так у неё будет хоть какой-то опыт. Иначе как узнать, о чём говорить и как себя вести во время этой романтической встречи? Хлоя пригладила выбившиеся прядки на висках, красиво обрамляющие её порозовевшее личико. Сегодня она собрала волосы в красивую французскую косу и выделила глаза изящными тонкими стрелками. Ей хотелось выглядеть как можно увереннее перед Эдрианом, когда он налетит на неё за эти объявления. Почему-то кошачьи стрелки всегда казались ей идеальным устрашающим элементом. Ладно, не таким уж и устрашающим, особенно в случае с бесстрашным Блэком. Если было хоть что-то, способное вселить в неё хоть чуточку решительности, этим следовало непременно воспользоваться». Несмотря на волнение, Хлое удалось справиться с тестом по английскому за 15 минут до окончания урока. Оставшееся время она решила провести в кабинете, отведённом под редакцию школьной газеты. Сара знала, что подруга справится с тестом намного раньше неё и предусмотрительно дала ей ключ. Опустив модный рюкзак на стол, Хлоя подошла к высокому шкафу, за прозрачными стёклами которого стояли грамоты и другие призы, принадлежавшие Саре Харрис. Она невольно улыбнулась благодарственному письму от лица Греты Уорд, как вдруг заметила в слабом отражении стекла лицо. «Господи!» — закричала Хлоя, обернувшись назад. «Нет, я всего лишь его создание, как и ты», — ответил Эдриан Блэк, не сводя с неё суровые глаза. «Тебе не имётся, Уорд? Что за бардак ты устроила?» — усмехнулась Хлоя, сложив руки на груди. «Пришёл за анкетами?» Я пришёл втолковать в твою глупую девичью голову самую разумную за последние несколько месяцев мысль. Я не стану участвовать в твоём чёртовом проекте, Word, Хоть заклейся этими бумажками». «Что такое, Блэк? Не привык, что тебе проходу не дают? И это вовсе не красивые девчонки, да?» Усмехнулась Хлоя, вспомнив о его исписанном шкафчике в мужской раздевалке. «Привыкай. Теперь ты не просто Эдриан Блэк». Гроза хоккея и глупая мечта наивных девчонок. Ты тот, кто связан с исследованием в области современных технологий, влияющих на сознание молодых людей. И твоя миссия на сегодня — обеспечить учащихся анкетами. Насильно не надо что-то. Вручай анкеты только тем, кто в этом заинтересован. Ох, — нарочно прикрыла она рот ладонью. Как же я могла забыть, заинтересована это вся школа? Ведь каждый хочет вернуть свой телефон чтобы было чем поразвлечь себя на скучных уроках. «Удачи, Блэк!» «Зачем ты делаешь это?» — спросил он, склонив набок голову. Взгляд с прищуром. Эдриан был раздражён. «Хочешь отомстить мне за...» «За что, Уорд?» «Месть была бы так себе», — честно ответила она. «А вот хотя бы чуточку морального удовлетворения это нарасплюнуть». «И в чём оно состоит?» Не успел я вылезти из машины, как меня облепила толпа обезумевших учеников, которым нужна чёртова анкета, чтобы выиграть в какой-то чёртовой лотерее возможность вернуть свой чёртов телефон. «Весело, правда?» — засмеялась Хлоя, прикрывая рот ладонью. Раздражение на хмуром лице Эдриана впервые казалось ей таким забавным и привлекательным, и добрым. Сердечко неумолимо заколотилось в груди и Хлоя на мгновение растерялась. Она не хотела, чтобы Эдриан видел её чувства. Ему запрещено даже предполагать о них. Пока Хлоя демонстрирует холодное равнодушие, подкреплённое лёгкой щепоткой неприязни, Эдриан даже не подумает добавить её имя в список безнадёжных дур, которые неумолимо сходили по нему с ума и прекрасно понимали, что шансов у них никаких не было. Хлоя всё уводила и уводила свой непослушный взгляд подальше от недовольного лица Эдриана. Но он так смотрел. Почему же он так пронзительно смотрел на неё? Специально? Зачем? «Перестань, Хлоя, перестань!» — приказывала она себе. «Держись непринуждённо!» Уголки выразительных мужских губ приподнялись. Эдриан улыбнулся, опустив голову. А его чёрные, как крыло ворона, волосы блеснули благородным Мониксом. Он даже не представлял, что лишал Хлои воздуха. Лишал её возможности дышать, чувствовать, жить. В эту секунду её как будто не существовало. Тело расщепило тяжёлая энергия Эдриана. Одна улыбка. Одна искренняя улыбка, уничтожившая её до кончика мизинца. «Это нелепо, Уорд», — произнёс Эдриан голосом, лишённым всякого возмущения. «Тебе не лень было столько листовок расклеивать. И всё ради того, чтобы посмеяться надо мной». Страх перед собственными чувствами Кэдриону вдруг сковал её внутренности. Хлоя и не подозревала, насколько сильным был его магнетизм. Он как будто поставил её на колени, издавливал кости, не позволяя даже поднять голову. Одна улыбка. Одна искренняя улыбка, она уже поплыла, как дохлая рыбка уносящаяся в неведомые дали стремительным течением. «Давай свои анкеты», — сказал Эдриан, бросив взгляд в окно. Растерянность не желала оставлять её, и вместо того, чтобы продолжать стоять на своём, Хлоя вдруг отвернулась и схватила свой рюкзак. «Не надо, я сама справлюсь». «Давай свои анкеты, Ворд», — фыркнул Эдриан. «У тебя получилось, ты довела меня». сделала. «Давай сюда». «Мне достаточно уже того, что ты признал своё поражение». Попыталась отшутиться она. «Больше ничего не надо». Эдриан издал нервный смешок и сложил руки на груди. Его бицепсы моментально увеличились в размерах. Оставалось только подождать, когда тёмные манжеты футболки треснут по швам. «Ты ничего не теряла?» Вдруг спросил Эдриан, когда Хлоя поспешила к выходу. «Это, случаем, не твоё?» Хлоя обернулась. Эдриан держал брелок в форме маленькой женской туфельки, который висел на ремешке её рюкзака. «Зачем он тебе?» — спросила она первое, что пришло ей в голову. «То есть ты забрал его?» Хлоя подошла, чтобы вернуть свою побрякушку, но Эдриан поднял руку. «Отдай, зачем он тебе?» «Хочу спросить. Ты его оставила намеренно или просто потеряла?» Я нигде его не оставляла, отдай сюда. То есть ты его просто потеряла? Хлоя не понимала, к чему он клонит, и несколько раз подпрыгнула, но тщетно. Это мой брелок, отдай, Блэк. Ты специально оставила его в шкафчике Роджерса. Или он просто случайно оказался там. Хлоя часто заморгала, пытаясь сообразить, о чём говорил Эдриан. Она заметила пропажу сегодня утром, когда собиралась в школу но даже не подумала, что могла потерять брелок в мужской раздевалке. «Причём здесь Роджерс?» — попыталась съехать она с темы. «Отдай брелок и уходи». «Как он оказался в шкафчике Люка Роджерса, Уорд?» — спросил Эдриан нарочито медленно. «Будто она тупая. Ты специально его там оставила?» «Зачем мне это делать?» — возмутилась она. «Ну, не знаю. Может, ты хотела сделать ему подарок?» «Сунув в шкафчик брелок от рюкзака, хорош подарочек». «Кто знает, а вдруг у тебя проблемы с проявлением внимания, и ты считаешь, что даже упаковка мусорных пакетов способна впечатлить парня?» «Не суди по себе, Блэк. Должно быть, этот брелок просто соскользнул, когда я развешивала объявление». «И угодил прямо в шкафчик Роджерса?» — усмехнулся Эдриан. Он задумчиво оглядел её краснеющее с каждой секундой лицо. «Следующий раз лучше напиши ему любовное письмо. Ему такие штуки нравятся». Эдриан опустил брелок на стол и направился к выходу. И как только у него это получалось. Сначала лишал её воздуха, а потом в одно мгновение разжигал в ней огненную злость. «Я не оставляла никаких подарков Роджерсу, ясно?» — бросила она. Эдриан остановился и с кривой улыбкой взглянул на неё. «Я просто... Какой позор!» Я просто пряталась в шкафчике. «Ты что делала?» — усмехнулся Эдриан. «Пряталась?» Хлоя поджала губы. «И почему ты это делала?» Я расклеивала объявления Я услышала, как по коридору шли какие-то парни. Они громко разговаривали, и я узнала голос одного. Это был тот, тот, которого ты... Почему она заикалась? Может, причина в застывшем и пугающем ледяном взгляде чёрный глаз? Я не хотела, чтобы они увидели меня и... И спряталась в первый попавшийся шкафчик, ясно? Дальше, — произнёс Эдриан одними губами. Хлоя в непонимании уставилась на него. Что было дальше, Уорд? Ничего, кроме того, что у меня затекли ноги. Схватив свой брелок, Хлоя бросилась к выходу. Находиться рядом с ним было крайне опасно. Она путалась в мыслях, чувствах, желаниях. Эдриан сделал шаг в сторону, заблокировав дверь. «Я же тебе сказала, ты свободен». «Что было дальше?» Прорычал он, заглядывая в её глаза с такой жгучей требовательностью, что её собственные начало печь. «Что ты там вообще забыла, Ворд?» «Я же сказала, я пришла развесить объявления, а они...» «Ты хоть представляешь, какой опасности подвергла себя, занимаясь этой чертовщиной с бумажками и клеем в руках?» Не позволил он ей закончить. «Шайка Патрика — настоящие мерзавцы». «Что ты срываешься на меня?» — часто заморгала Хлоя. «Не твоего ума дело, что я представляла, а что не представляла, понял?» «Думай головой, ворд, когда идёшь в раздевалку к парням, у которых в головах только одно». «И что же?» — бросила она в ответ. «По-моему, не так сложно догадаться», — прорычал Эдриан, смерив её озлобленным взглядом. «Иногда ты бываешь сообразительной. Возможно, это как раз тот случай, когда тебе удастся додуматься, что к чему». «О!» — ответила Хлоя, с трудом удерживая оборону. Ей хотелось посмеяться ему в лицо, фыркнуть, усмехнуться, но ни черта не получалось. «Это ты по себе судишь, Блэк?» Эдриан оскалился, потемнело от злости. А потом в один миг его лицо расслабилось. Напряжение улетучилось, и манящая складка между широкими тёмными бровями неторопливо разгладилась. «Нужно быть полной дурой, чтобы в одиночку пойти в мужскую раздевалку. И даже не подумать о том, что может что-то случиться. И всё ради какого-то морального удовлетворения. Скорее кто-то получит удовлетворение от тебя самой, чем ты со своими глупыми и никчёмными надеждами». Эдриан вышел, громко захлопнув за собой дверь. Хлоя попыталась вдохнуть, но рёбра окаменели. Она смотрела на светлое пятно, оставшееся после Эдриана, и ждала, когда постепенно сгущающаяся темнота просто сожрёт его. И вот когда перед глазами стало чернее ночи, Хлоя плавно опустила веки и всеми силами боролась с израненной обидой, что сгущалась в горьких и непролитых слезах. Не заплачет. И даже сейчас она ни за что не заплачет.